Да у него есть все, что способно меня оттолкнуть. Индийских кровей – это раз. Обогнал меня в рейтинге лучших личностных тренеров – это два. При всей внешности его зовут Ваня – это три. Ах, да, он мужчина – это четыре. Моя пиарщица бросила ему вызов. А он сказал, что его невозможно влюбить. Что ж, придется ему доказать, что нет ничего невозможного, и вырвать первое место в рейтинге лучших коучей. Глава 1 Та-та-та! Можно не переживать, в такого я точно не влюблюсь. Я сидела на диванчике в углу ресторана, рассматривая поверх меню мужчину за соседним столиком. Дама напротив него сделала мне жест под столом. «Окей». Услышала по уху. «Почему не влюблюсь?» «Да у него есть все, что способно меня оттолкнуть». «Индийских крови это раз, обогнал меня в рейтинге лучших личностных тренеров — это два, при всей внешности его зовут Ваня — это три, ах, да, он мужчина — это четыре. И он правда поверил, что победил меня, коучу курсов, пикап для дам? Свою усмешку я спрятала от подошедшего официанта за листом меню, а потом с улыбкой положила ламинированный прямоугольник на стол. Лосось на гриле со шпинатным соусом, пожалуйста. Я даже не смотрела цену. Запретила себе воскрешать в себе Урёпинск. Я столько работала, чтобы не есть лапшу быстрого приготовления на обед и ужин. Завтрака у меня просто не было. Что заслужило питаться так, как хочу. А сейчас я хотела рыбки. розовый сочный с кусочком лимона на белоснежной тарелке и зелёным озером соуса. «Простите, вы одна?» — у столика встал ухоженный блондин в очках. Руки в брюки, напряженная линия челюсти, прямой взгляд на меня и слегка зажатая улыбка. Заинтересован, смущен, но решителен. «Я с рыбкой, скоро принесут», — я опустила взгляд, достатливо морщись Привычка быть приветливой в личной жизни мешала. Меня вечно пытались склеить Нужно было ответить более прямо и резко, чтобы сразу отлип. Я учила женщин, как одним жестом руки приковать внимание мужчины, но сама была одинока, как горная орлица в небе. Не потому, что не могу, а потому, что не хочу. Потребность манипулировать мужчинами появилась от травмы. И хоть я трижды знала каждую причину своего отстранения, все равно не могла возродить в себе желание иметь хоть что-то общее с сильным полом. Я могу к вам присоединиться. От вас словно сияние исходит, так и хочется погреться. Мужчина уже занес свою пятую точку над стулом напротив, когда я судорожно вцепилась в стол. отвечая сияние тут же потухло. Не стоит, я хочу побыть одна. Мило улыбаться уже не получалось. Я защищала свою территорию. Очень устала сегодня. Блондин медленно моргнул, застыв. а потом резко выпрямился, поправил пиджак и выдавил. — Простите, не буду вам мешать. Подбородок выдвинул вперед, когда уходил, обиделся. Я встряхнула волосами, разгоняя напряженную атмосферу вокруг меня. Я всегда каменела внутри, когда кто-то делал поползновение в мою сторону. Я растерла кожу пониже ключицы и заметила взгляд Вани на себе, мимолетной, будто прикосновение бабочки. Но я-то знала, что он успел прочитать меня. Черт. Всем кажется, что у психологи это безэмоциональные машины, которые идеально контролируют всех вокруг. Ну и, конечно же, себя. Да как бы не так, может, с другими мы способны держать себя в шупастых перчатках. Но только не со своими триггерами и близкими. Я медленно выдохнула напряжение через нос и обвела взглядом зал, как бы не в скользнув по ванне. Гуру любви, как же. Думал, что отпугнет меня, дав мне человека с глубокими травматическими бороздами детства. Так бы и сказал, что сам испугался, что не справится со Смоловым. А я справилась, и вот теперь он принял мой вызов и пришел на свидание. Ваш чай. На стол поставили дымящийся чайник с синим напитком. Из васильков, мяты и какого-то секретного ингредиента. То, что надо для настроения. Я наполнила чашку, улыбаясь. Обвела Ванюшку вокруг пальца, а он и не заметил. И какой после этого он гору? За столиком напротив мужчины индийских кровей сидела девушка, которая являлась лицом пикапа для дам. Именно она вела тренинги на связи со мной через ухо. Именно она проводила прямые трансляции и выступала, по сути, мной. Зачем? Просто в нашем мире полно мужчин, для которых женщина-коуч — это вызов. Завалить ее — это же как убить мамонта на охоте. Почетно, уважаемо, гордо, почесательно для чувства собственного величия. А еще покоренные моими ученицами мужчины иногда мстят. Не все девушки чисты помыслами и используют знания ради любви. Многие — ради выгоды. А я не могу терпеть посягательства мужчин на меня, предпочитаю сама быть охотником, вот как сейчас. Моя подстава мило ворковала с гору любви, а он держался дружелюбно, но дистанцированно. Что ж, профессионально. А вот то, что не раскусил, что дама напротив ни разу не психолог, а пиарщик от Бога, плохо. И этот Ваня сказал, что его невозможно влюбить. Кажется, он о себе слишком высокого мнения. Я закатила глаза, а когда опустила взгляд, напряглась. Блондин в очках наклонился к официанту и показывал на мой столик. Не сдался. «Белое вино для вас в подарок от мужчины в сером костюме». «Я не приму, не стоит», — сказал официанту, а блондину показала жест перекрещенных рук. «Стоп, не подходи ближе, хватит». Блондин досадливо отвернулся, одернул еще раз полу пиджака и посмотрел на меня из-под лобья. «Да что я ему сдалась?» Видно же, что для самого нервно прилюдно обхаживать женщину. Неужели только что с тренинга как в два счета получить любую женщину? Вроде выбирала ресторан подальше от офисных центров и концертных залов. Заказанная рыбка пахла просто прекрасно. и Я мысленно отгородила себя стеклянными блоками от блондина, вооружилась вилкой, отловила мягкий кусок лосося и окунула в шпинатный соус. м м, -м. Я прикрыла глаза в блаженстве, а когда открыла, то рыба встала комом в горле. Блондин сидел напротив меня, застал врасплох, тихий, как волк в лесу, когда только успел подобраться. «Я себе не прощу, если так быстро сдамся». Я стала искать в его поведении маниакальные признаки, но ничего не заметила. И голова двигается, то подается чуть вперед, то назад. и руки пусть и спокойны, но не сжаты в кулаки. Плечевой пояс расслаблен, взгляд с трудом, но с меня смещает Но все это не мешало капле холодного пота потечь по моему виску. Я закрыла на секунду глаза, стараясь взять под контроль расшалившийся пульс, и медленно выдохнула воздух через нос. Как же я не люблю, когда не успеваю подготовиться к мужской атаке. Моментально чувствуя себя беспомощной. а страх липким покрывалом закручивает меня в кокон. «Софа, ну что ты? Давно же можешь общаться с мужчинами и даже не показывать, как тебя это нервирует. Что не так?» Я покопалась в себе и нашла причину. Этот блондин слишком похож на него, на мой кошмар. Кошмар, который я обуздала, победила, но который иногда вот такими проколами ворвался в мою размеренную защищенную жизнь. Так, нужно чуть расслабить руку с вилкой, положить на стол и уверенно и твердо дать отворот поворот, глядя прямо в глаза мужчине. Прямо это самое сложное для меня, когда охотник не я. Я подняла взгляд и встретилась с жадностью блондина. Неожиданно он коснулся меня своей ногой под столом, и это словно высосало весь воздух из моих легких. Я сжала край деревянного стола и почувствовала, как выворачивается длинный ноготь. Больно, но я была не в силах ослабить хватку. Меня словно за волосы оттащило на двадцать лет назад, и я стала задыхаться. Ненавижу блондинов, ненавижу его. Черт, давно у меня не было рецидивов. Как не вовремя. Блондин вскочил, а я мысленно орала. Нет, сядь, не подходи. И будто не могла вдохнуть. Легкие словно схлопнулись и не раскрывались. В ушах зашумело, а окружающий мир размазался. Казалось, что я уменьшилась в размерах, а все стали огромными и надвинулись на меня темными тенями. Здравствуй, паническая атака. Я буквально заставила себя провести пальцем по рельефному рисунку колец слэба. Дерево твердое. Сколько в нем прожилок? Не могу сосредоточиться. С силой опустила руку на колени и вцепилась в край платья, отделанного кружевом. Зажимая ткань между пальцами, чтобы прочувствовать его структуру. Невесомое плетение порвалось от касания, зато я почувствовала тонкие нити рисунка. Это главное. Отлично. Я заземлилась. Так, теперь запах. Тут же была моя рыбка, нужно сосредоточиться и отделить этот запах от всего. Маленькими вдохами я втягивала себя в воздух, пока не почувствовала запах лосося на гриле. Кислую нотку лимона и травяную шпината. Лимон. Я зацепилась за него взглядом и стала считать, сколько долек в отрезанной половинке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Я уже дышала, но этого было мало. Нужен источник света. Он мне всегда помогает. Где тут лампы? Ага, вот на стене отлично подходит. Мне всегда помогает солнце или искусственное освещение в пути из темного подвала паники. За ореолом света я разглядела рисунок Стамбула и стала считать домики, пока не пришла в себя, настолько, что поняла, что блондин так и не добрался до цели, до меня. Медленно сглотнула, заставила себя моргнуть и повернула голову направо. Странно, он же был в сером пиджаке, а недалеко от меня стоит мужчина в черном. Я подняла взгляд вверх и столкнулась с такими понимающими глазами, что не могла оторвать от него взгляд. Лёгкие открылись, я задышала полной грудью, и всё смотрела в тёмные, практически чёрные глаза, что смотрели с участием, но не жалостью. Черты лица потихоньку стали чёткими, и воздух застрял в лёгких. Иван. Мужчина встал между мной и блондином, причём спиной к нему, и просто давал мне время прийти в себя, видя, что я справляюсь. Я нервно облизала губы, кивнув, а Ваня едва кивнул в ответ. Развернулся и положил руку на плечо напористого незнакомца. Наклонился к нему, что-то сказал, на что блондин кинул возмущенный взгляд на гуру любви, но ничего не возразил. Незнакомец вернулся за свой столик, а Ваня сел, подарив мне мимолетную улыбку. — Что ж, он хорош. Я слышала, что гуру любви добрый и отзывчивый, но считала это его образом. Может, глядя на его поступок со стороны, я бы сказала, что это все удачная демонстрация перед девушкой, но я видела его глаза, а глаза никогда не врут. Я пришла сюда прощупать гору любви, а в итоге обнажила свое самое слабое место перед конкурентом. Существует так мало действий, которые мгновенно засасывают меня в прошлое, но блондину удалось попасть прямо в цель, протянув свои ноги ко мне под столом. я поморщилась как от зубной боли, и я смотрела зал, с трудом фокусируя взгляд на реакциях окружающих. Мне повезло, что мало кто заметил происходящее. Лишь соседний столик косился на Ивана и незнакомца с жадным любопытством, ожидая зрелища. Как хорошо, что в этот раз я смогла быстро выбраться из состояния паники. Годы практики прошли не зря. Да, и Иваня помог. Вон даже Лиза незаметно показывает класс. с тревогой прощупывает меня взглядом. Незнакомец уселся на свое место, сердито и глядя то на меня, то на гуру любви. Иван вернулся к спутнице и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. На меня не смотрел, улыбался Лизе и ни одним жестом не выдал возбужденного состояния присущего человеку после конфликта. Крепкий, как кокосовый орех, тактичный, как джентльмен девятнадцатого века, Сильно же придется постараться, чтобы скинуть его с пьедестала. Раньше эта мысль вызывала лишь согласие внутри, но сейчас я ощутила укол совести, и я знала, откуда это. Чувство благодарности не давало со спокойной совестью забыть про мое спасение. Может, пусть тебе стоит на месте, если заслуженно занимает? Что-то я начала сомневаться в правдивости собранной Лизы информации о том, что он хитрый манипулятор и мошенник. да еще и сторонник строгого патриархата. Именно для того, чтобы самой и убедиться в его характеристике, я и пришла сюда. И что же получилось? Передо мной вырисовывался совершенно другой психологический портрет. Я смотрела, как вытянуто все тело Ивана к Лизе. Но при этом улыбка не касается глаз. Он явно привык быть раскованным с людьми, чувствовать себя в любой обстановке уверенно и расслабленно, плечевой пояс не напряжен. руки всегда в направлении собеседника, а уголки губ слегка подняты, как и брови, будто он привык всегда внимать. Никакого напряжения бровей, никакой паузы между вопросом-ответом, речь Ивана текла, как из рога изобилия, причем без вычурных слов. Он умел не только говорить, но и слушать полтушку Лизу. Одежда дорогих марок, но абсолютно не кричащего покроя вида. что свидетельствовало о том, что Ваня уже все доказал себе и миру. Удобная для его тела водолазка под пиджаком говорила мне о многом. Я поймала себя на том, что будто попала под его очарование, и отвернулась. Когда я вообще проникала симпатия хоть к кому-то мужского пола? Разве что к Эдику? Но он играет за другую лигу, и я от него не чувствую никакой угрозы. Так где же тот момент, когда я начала испытывать симпатию к гору Нужно с холодной головой подумать над этим и откопать семя, чтобы понять, какого оно вида. Спровоцированная эмоция или искренняя? Внешность. Нет, меня никогда этим было не зацепить. Разговор. Нет, ораторов на моем пути попадалось немало. Перед глазами встала фигура гуру любви, закрывающая от блондины, и я поняла. Вот тот момент. Эти движения тела, которые просто защищали. от человека, который не имеет на меня видов. Так вот почему я поддалась ей даю слабину. Я усмехнулась ей покачала головой, глядя на стол. Именно из-за таких моментов я любила психологию. Когда понимаешь корень причины, так легко разобраться и не свернуть ни на тот путь. Когда знаешь, что тобой двигает, легко реагировать правильно и безопасно для себя. Мне стал симпатичен Ваня, потому что, как мужчина, На меня не претендовал ни секунды, но защитила от самой большой проблемы в моей настоящей жизни – панической атаки. Можно сказать, она коснулась меня своим бездыханным крылом, да и только благодаря его правильному поведению относительно меня. Теперь я смело и открыто посмотрела на столь угуру любви. Итак, он мне помог, поэтому меня так и тянет его отблагодарить, и я не смогу трезво на него смотреть и понять, мошенник он или нет, пока не сделаю ответный жест. Что ж, он достойный противник, раз смог расшатать почву под моими ногами. Я медленно доела ужин, абсолютно не чувствуя вкуса. Я будто ела эмоции, а не еду, чувствовала только их. Нужно охладиться, смыть себя, а не менее, и хоть минуту побыть в тишине кабинки. Дверь уборной захлопнулась за мной, и я открыла кран раковины. Набрала полной ладонью воды. я окунула нижнюю половину лица в импровизированную ванночку из ладоней. Я старалась не попадать в глаза, чтобы не размазать тушь и смотрела на свое отражение. Мне казалось, что на моем лице отображено все, что я сейчас чувствую, поэтому я отвернулась. Оперлась поясницей на раковину, сложила руки на груди и закрыла глаза. Что-то не давало мне покоя, и я не могла понять, что... Будто эмоциональная заноза, что дергала нервную систему, а я не могла найти, где же она вошла мне под кожу. Что не так? Обычно, когда я ощущала похожую неконтролируемую смену эмоций, потом обязательно находила причину. Так что меня тревожит помимо приступа панической атаки и неожиданной помощи Гору? Не пойму. Время шло, и я уже не могла больше скрываться в холоде уборной. Открыла дверь, шагнула за порог и тут же оказалась прижата к стене. Серый лацкан пиджака уткнулся мне в нос и жал мои сосуды. Кровь наперла на стенке, пульсируя в ушах. Икроножные мышцы свело судорогой. Колени подкосились, я отвернулась к стене и сползла по ней щекой, пока не оказалась на корточках. Обхватила себя руками, чувствуя жуткий, совершенно необоснованный страх. Я даже не могла моргнуть. Грудная клетка ходила дрожью в попытках нормально вздохнуть, а в горле, казалось, застрял крик. Я не могла воспользоваться своими знаниями, чтобы вытащить себя из второго аутопанической атаки, уже более дальнего. Никакой зацепки за звук, за запах, за счет. Ничего. Меня словно вновь давило мое прошлое, лепя из меня все, что ему заблагорассудится. Я с трудом поняла, что блондин не стоит вплотную. Еле заставила себя перевести взгляд и увидела в его руках телефон, направленный на меня. Мое сознание заметило это, но реакции словно заморозились. Мыслить логически было просто невероятно туго. Но в душе стало так тошно, что меня просто вывернуло. «Вот что за придурок!» — раздалось рядом словно сквозь вату. И блондин полетел по коридору, сбивая прикрепленные к стене декоративные тарелки. Звон посуды окончательно добил меня. Я отключилась.